Глава девятнадцатая. Остаток дня прошел в приятной суете сборов. Что не говори, а вырваться за пределы Академии мечтали все ребята. У меня хоть и была такая возможность, но воспользоваться ею за три месяца так и не получилось. Слишком уж плотный составили график занятий. С громом по видеосвязи я обсудила план действий по заявке, что уже поступило от Академии на почту отряда. Пока что название было буквенно-цифровым, соответствующее регистрационному номеру в реестре наемников. Право на собственное имя отряд получал после какого-нибудь сложного задания. Ага, ребята как раз и рассчитывали, что наличие в команде псионов резко повысит им рейтинг. Ну а кто против? Нам самим не помешает попробовать себя в деле. Учитывая, что со мной оставались Кастер и Дейн, которые сами по себе надежная охрана, «Основной состав отправились с нашими группами. Два десятка вооруженных и экипированных наемников – грозная сила. Старшим поставили Натана, как наиболее опытного и проверенного человека. Сам Уна выполнял приказ от Сакирны и обеспечивал мою безопасность, как звено бойцов силовой поддержки». Заоженым сообщила команде об изменениях в составе и назначила за старшую Тиннери. Во второй группе в отсутствие Кастро верховодила Зои – Поэтому это было единственным и верным решением. Мих иной раз бывал слишком прямолинейным, что могло привести к нежелательным конфликтам. Лита же не дотягивала по возрасту, да и не стремилась к ответственности. «Кир, тебе точно не нужна помощь», — уточнила сестренка Цверк. Хоть и не подала виду, но ее задело, что из них двоих я выбрала Джеда. «Может, все задержимся?» — поддержал Мих. «Море никуда не денется, я знаю пару клёвых мест на Терриконе». «Нет, это не мое решение. Объясню позже. Я указала на собственные глаза, потом круговым жестом обвела каждого, намекая, что за нами пристально наблюдают. Тин, постарайся наладить контакты с Зои. Обратилась к учеряшке, на что девушка возмущенно округлила глаза. «Да, я знаю, отношения между вами не очень. Я со вздохом принялась объяснять очевидные вещи». И прекрасно понимаю, что она сразу начнет качать права. Если ей так уж хочется почувствовать себя главной, можно ведь и подыграть. Однако подчиняться ее решениям вы не обязаны. И еще. Строго посмотрела на урландца. «Мих, на тебе безопасность команды. Даже на отдыхе не стоит расслабляться. Ты меня понял?» «Более чем». Он сверкнул с желтыми глазищами и ухмыльнулся. «Урланец точно не даст девчонок в обиду». «Оу, Кир!» «Так я не поняла, а почему это командовать неудачниками должна рыжая?» Очнулся Дейн, который после объявления, что остается со мной, мечтательно улыбался и витал в облаках. «Кастер также задержится на пару дней и прилетит вместе с нами», — припечатала парня ответом. Владарк мгновенно посмурнел. Противником Поллард был серьезным и в парных схватках неизменно выходил победителем. «Обладая даром, схожим по действию со способностями Михрана, Кас умел входить в измененное состояние и ускоряться во время боя». «А зачем тогда я?» «Не обсуждается, Дэйн. Я оборвала парни и развернулась к Тин. Вот список того, что нужно получить на складе Академии. Отправила в сообщении файл. Остальное привезут утром. Твоя задача проследить, чтобы ничего не забыли и доставили в зал погрузки. Пропуск у Лина Хардала уже оформлен». На этом закончим. Через полчаса встречаемся в медотсеке. Надеюсь, все понимают, что каникулы — не повод бросать учебу. «Эй, а как же право на отдых? Разве мы не заслужили?» — возмутился Дэн. «И так пахали три месяца без продыху». «Значит, мало пахали. Иначе группа Полларда не выбилась бы в лидеры. И еще. Соберите необходимые личные вещи с вечера. Перед отлетом успеем провести утреннюю разминку». «Ну, Кир...» Заныли девчонки, поддерживая страдальчески скорчившегося Владорга. Никто из них не любил ранние подъемы, в отличие от того же Миха и Джеда. Последний вообще помалкивал и лучил довольством, предвкушая участие в первом рейде в составе наемного отряда. «Я еще днем предупредила мальчишку, как и о том, чтобы держал язык за зубами». «Послушайте, мы уже научились защищать себя и контролировать способности, которыми обладаем. Получили первые отметки освоенных профессий в идентификационных картах. Это, несомненно, заслуживает награды. Но подумайте вот о чем. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности? По-моему, ответ очевиден. Необходимо использовать малейшую возможность, чтобы стать сильнее и никогда, никогда не забывать об опасности, грозящей лишь потому, что мы отличаемся от других». «О, как все запущено!» Дэйн поморщился. «Керна верит во вселенский заговор против псионов. Кто мы такие, чтобы спорить?» «Паяц!» Я фыркнула, понимая, что перегнула палку. «Это у меня развелась паранойя на фоне тех событий, что предшествовали поступлению в Академию». Остальные же выросли в этом мире, привыкли к собственной исключительности и не беспокоились о будущем, которое виделось вполне сытым и обеспеченным. Разве что цверги столкнулись с пристальным вниманием спецслужб, но одно то, что оба здесь, уже говорило о многом. Не прощаюсь. Я поднялась из-за стола и направилась к себе. Сборы были недолгими. Главное богатство — это знание и дар. Они всегда при мне. Личными вещами или материальными ценностями еще не успела обрасти. Так смена белья и необходимые в быту мелочи уместились в том самом кофре, с которым сюда пришла. Ночь провела в учебном трансе, доучивая медицину в третьем ранге. Эту базу не включили в общую программу, слишком уж обширный пласт информации та содержала. Однако основ, вроде оказания первой помощи, мне показалось мало. Вот и задалась целью освоить как можно больше разноплановых профессий. Никогда не угадаешь, что пригодится в будущем и спасет жизнь – а чем ни разу не придется воспользоваться. На утреннюю разминку группа заявилась в полном составе, хотя и не обязаны были на самом деле. Все-таки приятно, когда тебя слушаются и уважают как лидера. Затем душ, плотный завтрак и долгожданная свобода. На взлетной площадке в полном составе собрались обе группы. Пассажирский бот уже прибыл. Зоя и Тину стремились к откинутой аппарали трюма, чтобы проконтролировать погрузку вещей, что предоставила Академия, а заодно провести инвентаризацию доставленного заказа. Управились минут за двадцать, после чего состоялось короткое прощание, и отбывающие, голдящей толпой, ринулись занимать места. Не понял. Кастер вопросительно уставился на Дейна и Джеда, оставшихся рядом со мной. Почему они не летят вместе со всеми? Эм, Кас, тут такое дело... Я стушевалась, ругая себя за то, что так и не нашла подходящего момента объясниться. «В общем, парни останутся с нами». «Кирна!» — прорычал Кастер. «Мы так не договаривались. Целый день вместе, только ты и я забыла?» «Не забыла. Забудешь тут», — проворчала в ответ. «Я не специально, поверь. Так надо». «Кому надо?» «Мне и...» Оглянулась на ребят, которые с таким интересом разглядывали пластиковые стены, что тут же захотелось к ним присоединиться. Но, похоже, такой вариант не прокатит и придется выкручиваться. «Кастер, я...» Шагнула ближе, решив сменить тактику. Никогда особенно не пользовалась этим для достижения цели, но в данный момент иного выхода не видела. Улыбнулась, обвела шею парня руками и, прильнув на мгновение, оставила невесомый поцелуй на щеке. Буду должна два свидания. Видимо, нечасто Кирна баловала жениха хорошим расположением, раз он так опешил от ничего не значащего поцелуя. А вот физическая реакция тела оказалась молниеносной. Мужские ладони тут же сомкнулись на моей талии, собственнически прижимая к себе. И ты будешь вести себя как невеста. И не шарахаться от каждого прикосновения. Добавил он условия, пресекая попытку выскользнуть из объятий. Эм... «Смотря что ты имеешь в виду». Настала моя очередь удивляться, как быстро Кастер сориентировался. Параллельно я прислушивалась к себе и понимала, что мне нравится стоять с парнем в обнимку, чувствовать крепкое тело и видеть радость в его янтарных глазах. Вот только куда это нас приведет И что будет, когда верну родную внешность, а Кас перестанет меня замечать? Ничего такого, что выходило бы за рамки приличий». Он провел пальцами по моим волосам и заправил выбившийся локон за ушко. Или же того, чего бы ты сама не захотела. На посадочную площадку тем временем залетел глайдер, из него выпрыгнула рослая фигура в наглухо закрытом планетарном скафе и направилась к нам. Лина Ронсон. Затемненное стекло втянулось в конструкцию шлема, открывая довольное лицо Грома. «Рад встрече!» Кастер, он кивнул моему жениху, Джед обратил внимание на парня, расплывшегося в радостной улыбке. Последним приветствовал Дейна. Лин Владарк, полагаю, будем знакомы. Уна Гром, начальник охраны Лины Ронсон. Дейн, буркнул блондин всем своим видом, демонстрируя, как ему приятно такое знакомство. Вот только Гром и бровью не повел, не обращая внимания на детские обиды малознакомого человека. «Тем более я предупредила вчера насчет непростого характера согруппника и необходимости за ним присматривать». «Загружаемся». Уно указал на гостеприимно распахнутую дверь глайдера и подхватил мой кофр, брошенный на полу. Я даже дернуться в его сторону не успела. «Не будем терять времени». Кастер, обнимая меня за талию одной рукой, второй ловко подхватил свои вещи и увлек к машине. В салоне, естественно, устроился рядом и завладел ладонью, переплетая пальцы в тесный замок. Я бросила беспомощный взгляд на грома. Но у него ни один мускул на лице не дрогнул. Сидел с таким видом, что так и было задумано. «Какие планы? Ничего не поменялось?» — спросила у телохранителя, как только покинули территорию Академии. «У нас...» — вмешался кас, «По плану посещения достопримечательности Терекона, а вечером ужин в ресторане». Полагаю, Лин Пуллард еще не в курсе некоторых изменений в развлекательной программе. С ехицей заметил гром. Не знаю, как насчет всех примечательных мест города, но в одном из элитных районов сегодня побываем. Развлечения возможны, но не гарантированные. Кирна! Мою ладошку едва не расплющила от усилившейся хватки. О чем еще ты забыла рассказать? тут такое дело. В общем... Есть один нерешенный вопрос, который требует моего участия. Ничего такого, ты не подумай, но... Посещение достопримечательностей придется отложить. Произнесла растерянно, внезапно осознав, что к Кастеру хватит ума сорвать мое участие в рейде. Угу. А этих? Жених кивнул на второй ряд сидений, где расположились ребята. Прихватила за компанию? Что за вопрос? Я помогу, чем смогу. Ну... Обычный такой вопрос, ничего особенного, с чем мы бы не справились, нет ни малейшего повода для беспокойства. По мере того, как я говорила, приходило отчетливое понимание, что проблемы все-таки стоит ожидать. Плохо, что Кастер чувствовал ложь и недомолвки. Хватит юлить, Кир. Говори правду. Лина Ронсон, не кстати, влез гром, ввиду того, что основной состав отряда на другом задании, поддержка вашего жениха не помешала бы. «Задание? Отряд?» В голосе касса зазвенела сталь, и сам он мгновенно подобрался. «Кирна! Я жду объяснений. Куда ты на этот раз ввязалась?» «Да никуда я не ввязалась!» Я выдрала ладони с крепкой хватки и скрестила руки на груди. «Ты же знаешь, отец отправил на Тагрон десяток телохранителей. Они нужны лишь на то время, когда я покидаю стены Академии. При той нагрузке, что нам дают, эти выходы можно по пальцам пересчитать. И что, десяти здоровым мужикам целый год бездельничать, заплывая жиром в номерах отеля? Вот они заключили временный контракт с отрядом наемников, подрабатывают в свободное время. Я не против этого, Тайгер Ронсон тоже. Вот и вся тайна, а не то, что ты себе там надумал». Я еще ничего не надумал. Тут же опроверку на обвинение и помедлив добавил. Пока. Для телохранителей важно поддерживать себя в форме, так что решение понятное и логичное. Вот только каким боком ты к этому относишься, и зачем тащишь с собой ребят из команды? У меня и Джеда также заключен временный контракт с отрядом, выдавил из себя ответ: То есть, Кастер скрипнул зубами. «Другими словами, вы намереваетесь участвовать в очередном рейде наравне с профессиональными наемниками?» «Что тут скажешь?» «Ничего». Вот и я промолчала, пожала плечами и нервно улыбнулась. «Но от тебя этого следовало ожидать. А вы, Уна, как допустили такое?» Кас гневно зыркнул на телохранителя. «Риск минимален», — спокойно ответил Гром. «Сопроводить заказчика навстречу и доставить обратно». Мы уже десяток таких заявок выполнили, никаких проблем не возникало. Механизм отработан до мелочей, а ребятам полезно заиметь в послужном списке парочку завершенных заказов. Я иду с вами, и это не обсуждается. Припечатал Касс. А кто против, он и бровью не повел. Наоборот, я как раз и рассчитывал на ваше участие. О, так у нас развлекательная программа запланирована. Подал голос дэн Я в деле». И сколько платят за то, чтобы постоять в сторонке, пока большие дяди будут проворачивать сомнительные сделки?» Откинувшись на спинку сиденья, я страдальчески закатила глаза. Навязали же эту ходячую проблему. «Ты не участвуешь. Посидишь в номере отеля, ничего с тобой не случится». Мне резко разонравилась идея брать парня с собой. На занятиях Владорк зарекомендовал себя серьезной боевой единицей и слушался команд беспрекословно. На его выпады в свободное от учебы время уже привыкла не обращать внимания. Однако сейчас он опять включил режим шалопая и мог все испортить. «Чего это? Не буду я сидеть в заперти!» — ожидаемо взбунтовался Дэйн. «Мы уже не в академии, и здесь ты не командир. Кстати, мы еще не провели повторные выборы, так что вполне возможно, в следующей кварте уже ты будешь выполнять приказы». «Что?» — наружу так рвались «непечатные выражения». Вот это самомнение у некоторых. Голосование проведем, как вернемся в Академию, а до тех пор будешь подчиняться. Напомнить, что тебя выпустили под мою ответственность, или позвонить Мордьешу, чтобы запер в четырех стенах». «Чего сразу Мордьешу?» — примирительно пробурчал Владарк. «Уж и слову поперек сказать нельзя. Ты же знаешь, в бою на меня можно положиться. Я хоть когда-нибудь нарушал приказ». «Нет», — признала вынужденно. «Вот». Протянул парень. «Когда касается дела, я предельно серьезен. Обещаю, проблем не будет. Но ну и деньжат хотелось бы подзаработать. Кир, будь человеком!» Кастер и Уна с удивлением следили за нашей перепалкой. Поллард редко пересекался с новичком, отдавая львиную долю свободного времени дополнительным тренировкам. С телохранителем мы вчера уже обсудили всевозможные варианты и остановились на том, что лучше взять Дейна с собой, чем оставлять в гостинице и выделять людей для присмотра. Теперь я вдруг переменила мнение и при этом никого не предупредила. Не рассказывать же, что у меня нехорошее предчувствие. Вроде бы ничего смертельного не ожидалось, но где гарантия, что жених не использует это как повод, чтобы никуда меня не отпустить? Хорошо, — на манер касса прорычала я. Но малейший косяк с твоей стороны и больше никогда... Йоху! — радостно завопил Дэйн и хлопнул меня по плечу. «Правильное решение, командир! Вот увидишь! Не подведу!» Отряд наемников базировался на арендуемом складе в районе космопорта. Обычный ангар площадью около ста квадратов, часть которого представляла собой нагромождение запчастей и всякого хлама. Тут же притулился армейский жилой модуль казарменного типа и оборудован мини-спортзал для тренировок. При нашем появлении громадные ворота разъехались, запуская глайдер на посадочную площадку. Встречала нас пятерка бойцов, упакованных в одинаковые черные скафы. Познакомились с настороженностью, приглядываясь друг к другу. Судя по всему, кто мы такие, знал только старшей звезды Миг. Остальные же оценивали по внешнему виду и только в кастре признали бойца. Разубеждать никого не стали, времени оставалось в обрез. Поэтому также упаковались в скафы, проверили исправность оружия и молча запрыгнули на грузовую платформу. Джеду и еще трем людям Мика достались кибербайки. Они — наше прикрытие и разведка. Мы разбились на двойки, синхронизировали тактический интерфейс, где зелеными точками обозначились члены отряда. Удобная штука, показывающая, где свои, а где чужаки, и не требуется ли кому-то помощь. Схема задания простая. Встретить у переходного шлюза заказчика, проводить на стоянку, где дожидался бронированный глайдер представительского класса. Далее обеспечить безопасный перелет до района сонари холл подождать клиента и доставить в отель «Де Мари». Наше дело — придать солидности прилетевшему Лину, поиграть мускулами на публику, потому как некоторым захотелось козырнуть возможностями. Если за это платят деньги, почему нет? Осложнения начались уже на первом этапе. Заказчик прибыл с громоздким контейнером длиной около двух метров, высотой и шириной примерно 70 сантиметров. Представительский транспорт не подходил для перевозок, так что пришлось отправлять одного из парней за нашим глайдером. По настрою Уна я почувствовала, ему не понравилось, что заранее не предупредили о грузе. Заказчик же в том проблемы не видел и требовал, чтобы мы исполняли контракт. Он был в своем праве, поэтому ничего не оставалось, как разделиться. Дэйну и трем бойцам прикрытия выпало охранять груз». а мне с Кастером, Громом, Джедом и остальными сопровождать клиента. Контейнер следовало доставить на другой конец Террикона. По указанному адресу значилась «Промышленная зона», район считался неблагоприятным. Оставалось надеяться, что никто не позарется на груз при таком солидном сопровождении. Вряд ли местные банды могли противопоставить равноценных нашим парням бойцов, И все же в качестве подстраховки Уно приказал отряду поплутать по городу, чтобы сбить возможную погоню, а в заданную точку прибыть в последний момент. Новая проблема всплыла уже после того, как мы загрузились в представительский глайдер и направились к Саннари-Холлу. Миновав условную границу элитного района, клиент посчитал, что нападение ожидать не стоит, и решил переодеться для встречи. Едва он снял супернавороченный скаф последнего поколения, как у меня сердце сухнуло в пятки. Я узнала этого человека и, признаться, испугалась, что он явился за мной. Но нет, охотник за головами. Рейф Гату даже не взглянул в мою сторону, продолжая деловито облачаться в дорогой костюм. Кастер первым уловил мое волнение и прислал по закрытой связи. Что-то случилось? «Не нравится мне заказчик, предчувствие нехорошее», написала в ответ, на этот раз не скрывая собственных ощущений. Он и не должен нравиться. Мы подписали контракт и выполним его, невзирая на личную антипатию. Не переживай, все будет хорошо. Утешил называется. Я и без того знала, что нарушение контракта навсегда испортит репутацию отряда. Однако в свете всплывших подробностей больше волновало, что за груз спрятан в контейнере. Это же не то, о чем я думаю. Если так, не окажется ли, что мы участвуем в похищении человека? «Она, знаешь, кто наш клиент? Как он вышел на нас?» Направила сообщение телохранителю. «Заказ принял Сагдан. Лин Симур сам вышел на него. Отозвался Гром. А в чем дело?» «Это такой же Лин Симур, как я, императрица Линнари. Я спешно набрала текст ответа. Настоящее имя райвгату и он охотник за головами. К письму приложила файл с информацией, что имелось на этого человека. «Вот дерьмо». выругался в эфир гром, объявляю код 4. Что обозначал этот код, я толком не знала. Однако эмоциональный фон наемников резко изменился. Из настороженно расслабленного превратился в напряженный и даже агрессивный. Вдобавок с тактической сетки исчезли метки четверки, что сопровождало груз. Испугалась сначала за ребят, а потом догадалась, что это часть плана. Он и ведь также заметил пропажу сигналов и при этом даже не дернулся. Скорее всего, парни действовали по инструкции, предусмотренной в подобной ситуации. Когда мы опустились на посадочную площадку элитного небоскреба, исчезнувшие метки отряда вновь появились на экране. Судя по карте, ребята прибыли в точку, указанную заказчиком, и тут же открытым каналом по ушам резанул вскрик. «Нападение! К бою!» Черт, я сбилась с шага и едва не грохнулась, за что удостоилась... уничижительного взгляда клиента, мол, с кем я связался? Лин Симур негромко позвал мужчину гром. Это срочно. Моим людям оказались жаркий прием на месте встречи. Что с контейнером? Первым делом спросил Рейв. Нет информации, связь прервалась. Отчитался телохранитель. Груз вернуть любой ценой, процедил мужчина. Но... Исполнять... рявкнул охотник. «Иначе я вам не завидую». От посадочной площадки мы по коридору проследовали к лифтам, где Лингату уверенно нажал кнопку последнего этажа. Как и на земле, верхние этажи выкупали обеспеченные люди. Можно лишь гадать, сколько миллионов стоил такой пентхаус в элитном районе. Роскошь и достаток чувствовались в каждом элементе — от позолоченных ручек и натуральных материалов в отделке до суперсовременной системы охраны и слежения — Едва я только выбралась из глайдера, как ощутила себя под прицелом камер и замаскированных турелей. Чувство опасности взвыло сирены и стоило огромных усилий не плюнуть на все и убежать подальше. Собственно, остальные члены отряда также ощущали себя не в своей тарелке. На выходе из лифта встретила охрана: потребовали сдать оружие. Пришлось подчиниться, тем более Лингату не возражал, заверив, что тут безопасно. Затем нас сопроводили в приемную и недвусмысленно намекнули, что охране дальше путь закрыт. И вот тут уже клиент взбунтовался, требуя к себе уважения. Спорил он с фронтоватым типом, который, как поняла из разговора, был личным помощником хозяина. Подозревая, осмелел охотник после того, как он тихонечко сообщил, что с Грузом все в порядке. Стало быть, местный босс вел нечестную игру, раз уж Рейф настолько не доверял ему, что опасался оставаться наедине. «Пойдут двое». Сошлись спорщики на количестве сопровождающих, после чего Ленгату развернулся и ткнул пальцем в меня и Кастера. «Идете со мной». Отказ, ясное дело, не принимался, да и неподходящий момент, чтобы обсуждать выбор заказчика. С легкой заминкой, но мы шагнули к мужчине, прикрывая его с двух сторон. Двери кабинета распахнулись, запуская нас внутрь. И едва мы пересекли порог, как на плечи обрушилась невыносимая тяжесть. Опа! «Оп Да тут без псиона не обошлось. Я застыла на месте, сопротивляясь растущему давлению. Мозг в это время спешно обрабатывал информацию. Помпезный кабинет размером с половину футбольного поля. В дальние от входа части массивный письменный стол, за которым выседал местный царек. Да, вон и свита у него даже имеется. По обе стороны от кресла с высокой золоченной спинкой расположились парень и девушка. Холеные надменные, с фанатичной преданностью в глазах и явным пренебрежением к простым смертным. Одаренные? Кто бы сомневался? Вот только и мы не лыком шиты. Стряхнув оцепенение, догнала клиента и заняла место по левую руку. Кастер справился секунд на тридцать позже, но и так мы произвели впечатление, сбили спесь с псионов противника. Ну, это вроде как ложка меда в бочке с дегтем. Сам Троевгату даже не запнулся, что говорила о мощной защите. Или у него тоже способности. Выходит, его выбор не случайен? Как бы там ни было. Но выяснять это будем позже, когда выберемся. В данный момент местный босс, вблизи выглядевший вполне обычным человеком лет сорока, и заказчик, расположившийся за столом для переговоров, о чем-то бурно беседовали, отгородившись щитом, не пропускающим звуки. Ценные псионы буравили нас с кастером неприязненными взглядами. но ну, а я усмехалась, точно знаю, что за броней Скафа нас разглядеть и опознать невозможно. Помимо пси-давления в помещении глушились сигналы нейросети. Связь с Громом или остальными членами отряда отсутствовала. В случае внештатной ситуации не предупредить, не позвать на помощь. Запись под протокол работала в автоматическом режиме. Параллельно этому я фиксировала жесты, мимику переговорщиков, отслеживала эмоциональный фон. В курсе по выживанию, доставшемуся от кирны, имелась программа распознавания речи по губам. Что говорил Лингату я не видела. Зато без проблем. Расшифровывала ответы хозяина. Очевидно, заказчик принес боссу неприятные новости. Речь шла о несоответствии товара с заявленным характеристикам. Что это за товар? Чем так расстроил хозяина-охотник. Этого, как ни старалась, понять не могла. Однако мужчина заговорил о компенсации, при этом бросив на нас с Кастером мимолетный взгляд. Гату что-то ответил, и цепные псы, по жесту хозяина, перешли в боевой режим. Это чувствовалось по сгустившимся вокруг эманациям силы. Как бы предупредить Кастера и не раскрыть себя раньше времени? Неужели нападут прямо тут? Рискует Лингату, собственной репутацией рискует. Ему лично опасность не угрожает. Первыми нападать мы точно не собираемся. Но если он нарушит условия договора и продаст нас этому типу, то этим развяжет руки. Правда, придется еще доказать факт подставы, а для этого надо выжить и выбраться из ловушки. От лишних свидетелей, скорее всего, попытаются избавиться. Значит, под угрозой весь отряд». Неужели не понимают, что с псионами связываться опасно? Или не рассчитывают, что мы дадим отпор? Так уверены в собственных силах? Момент атаки я едва не прозевала. Отвлек сигнал входящего сообщения, ради которого на пару секунд вырубили глушилку. Контракт закрыт. Успела прочитать послание и тут же взвыло чувство опасности. Ментальный удар должен был вывести из строя. Однако я на рефлексах выработанных многочасовыми тренировками, замедлило время. Из семейки цвергов Джед находился ближе всех. Но в данном случае эта роли не играла. Без физического контакта удерживать такое состояние слишком затратно. Однако даже пара выигранных секунд изменила ситуацию в нашу пользу. Ментатом оказалась девчонка, а вот парень запустил в нас электрические молнии. Жутковато видеть в полуметре от лица... искрящиеся силой разряды. Черт, они же выведут из строя начинку скафов. Тогда груда металла превратится в балласт, что сразу ограничит в действиях. Пять секунд на осмысление ситуации и одна на принятие решения. Резко срываюсь с места избиваю с ног Кастра, выводя с линии удара. Время возвращается в норму. Мы летим на пол, а над головой со свистом пролетают две молнии и врезаются в стену кабинета. Это бункер какой-то, Вместе удара осталось два выжженных пятна, но на конструкции даже трещинки не появилось. Отметила факт краешком сознания, тогда как сама сосредоточилась на схватке. Первым делом следовало избавиться от скафов. Это с обычными бойцами те давали преимущество, а для одаренных служили помехой. С другой стороны, пока босс и лингату не вмешивались, следовало разобраться с псионами — Польнуть бы в них чем-нибудь убойным, да оружие на входе отобрали. Снова перехожу в боевой режим. На этот раз использую технику ускорения. Сначала нейтрализовать девчонку, а то слишком тяжело даются все техники под постоянным давлением. Сбиваю ее с ног и резко впечатываю головой в шкаф, звон стекла, брызги крови, противника седает на пол. Жива, но в отключке. Чем мощнее воздействие, тем сильнее концентрация. Нужен немалый опыт, чтобы параллельно отслеживать окружающую обстановку и вовремя реагировать на опасность. Повезло, что застала девчонку врасплох. Зато давящее ощущение исчезло, и можно разобраться со вторым псионом. Мой бросок занял не более секунды. Раз — и напарница без сознания. У парня реакция оказалась на должном уровне. В меня сразу же полетел каскад молний, из-под удара которого ушла только на ускорение. Однако здесь помог Кастер — ураганом снесший противника и навязавший ему контактный бой. Не учел только Полорта, что парень походил на ходячую шаровую молнию. Всего лишь один контакт, из скафандр Кастро превратился в груду металла. Псион усмехнулся, наблюдая за потугами противника избавиться от обузы. Мельком отметила, каким довольством лучился босс, наблюдая за схваткой. Взгляды скрестились на мне, ожидая, что сделаю дальше. Понимают, деваться некуда, попалась». «К тому же не нетрудно догадаться, что молниям противопоставить ничего не могу. Обладая боевым даром, позволяющим уничтожать противника на расстоянии, то наверняка уже проявила бы себя. Ну-ну. Я зло ухмыльнулась. Вы не представляете, какой сюрприз вас ожидает. Любите молнии? Будет их вам». Дала команду на открытие скафа и принялась спокойно разоблачаться. Спокойствие сохраняло только внешне. Внутри я горела ненавистью к вероломным уродам, считающим, что им все дозволено. Тряхнув, рассыпавшийся по плечам копной волос, растянула губы в улыбке. У Кирны эффектная внешность. Я видела, что произвела впечатление на босса и его подпевалу. Только Гату нахмурился, узнавая ту, что увела из-под носа добычу. На фуршете он видел меня настоящую в компании Кирны, и наверняка выяснил, кто она такая, и уж точно не ожидал увидеть дочь будущего протектора Шадара в роли наемницы. Охотник что-то сказал боссу, видимо, предупреждая, что не стоит наживать врагов, но тот отмахнулся, изучая меня липким взглядом. Даже так? Я медленно покрутила головой, слегка хрустнув позвонками, параллельно нарастила щит, служивший крепкой броней, и сорвалась с места, перетекая в сверхбыстрый режим — Противник оказался не промах. Хоть и пропустил первый удар, но быстро сориентировался и блокировал следующий выпад, перехватив мою руку. Тело прошило разрядом, отчего из груди вырвался невольный стон. За спиной послышался глухой рык и треск раздираемого металла. Видимо, Кастро надоело изображать железную статую. Но отвлечься или помочь жениху не могла. Псион оказался тем еще садюгой, выпуская разряд за разрядом. Это сбивало концентрацию, заставляя все усилия направлять на поддержание брони. Пусть она частично пропускала импульсы, но без нее я бы точно поджарилась. Боль и гнев — плохие советчики в схватке. Я совершила ошибку, позволив ненависти овладеть сознанием. А парень, похоже, уже считал себя победителем. Его гаденькая ухмылка и ощутимый шлепок по филейной части подействовали как ведро ледяной воды. «Ну все, урод». ты попал. На жалких ошметках самообладания я усилила броню на свободной руке и впечатала ее в парня. Ровно в то место, куда дотянулась, и к которому с трепетом относился любой представитель мужской половины человечества, противник взвыл, переходя на такой ультразвук, что по ушам резануло болью. Да заткнись уже. Желание, чтобы гад замолчал, было таким сильным, что с полки — Оказавшаяся перед глазами, сорвалась остроконечная статуэтка и припечатала крику на в лоб. В резко наступившей тишине я не сразу осознала, что решила проблему кардинальным способом. «Ким!» — раздался безумный вопль. Эта девчонка пришла в себя и увидела смерть напарника. Наверное, он много для нее значил, потому что следом обрушился чудовищный выплеск ментальной силы. Меня волнует, швырнуло в сторону, под град осколков лопнувших окон. Броня тоже рассыпалась, ударив по мне откатом. Думала, мозги сплавятся, даже сознание потеряла ненадолго. Повезло, что щит на последнем издохе смягчил последствия удара, но и так чувствовала себя паршиво. Перед глазами все плыло и виделось в кроваво-красных тонах. «Кирна, ты как?» Меня бережно подняли с пола и приложили на подпаленный диван. «Каз». ты жив, по телу прокатилась волна облегчения. Сложно представить, что кто-то способен противостоять такому удару. Я думала, как ты уцелел? С трудом, ворочая языком, спросила у парня. Амулет древних. После небольшой паузы ответил Поллард. Семейная реликвия, передающаяся из поколения в поколение. Не раз выручал в трудную минуту. Подумать не мог, что кто-то способен его разрушить. А... Прости, что втянула тебя в это. Брось, Кир. Это не то, о чем стоит волноваться. Погоди минутку. Посмотрю, может, в твоем скафе уцелела птичка. Вернулся Кастер даже быстрее и приложил к предплечью медицинский прибор, который пиявкой присосался к коже. Затем парень принялся вытирать мое лицо от крови. Я наконец-то увидела масштаб разрушений. Вся мелочевка интерьера, бумаги, книги и предметы роскоши превратились в груду осколков, уцелело лишь стол и кое-что из мебели. Хозяин и бывший заказчик завалились на столешницу. Судя по лужицам крови, их защита оказалась слабее. «Похоже, у нас серьезные проблемы». Я виновата улыбнулась и тут же скривилась от боли. «Не переживай, Кир». Парень ласково погладил меня по щеке. «Я все решу».